Глава двадцать четвертая Сняв со шляпы загадочную кость в виде частички черепа, Бьянка прочла долгое заклятие. Сперва ничего не произошло, и я даже начал подумывать, что что-то пошло не так. Скривившись от боли, ведьма стала уменьшаться и спустя секунды приняла облик большой тростниковой крысы, той самой, которую я видел в первую ночь своих скитаний. Именно тогда я не придал значения ее виду, ведь откуда на севере подобный грызун? Брун изначально находилась так близко и позволяла играть с собой. Видя удивление в моих глазах, трансформировавшаяся девушка вильнула хвостом перед моим носом, а следом вновь изменившись, приняла лик чайки. Перья ее нежных крыльев, отдавая теплом, коснулись моего оголенного торса. Я рассчитываю на тебя, на прощание пропела неестественным звонким голосом бьянка прежде чем я потерял из виду ее слившийся с подобными птицами силуэт. Отчетливо запомнившее теплоту и ласку изнеженное юношеское тело требовало отдыха и спокойствия в момент, когда я со скрипом во всех суставах пытался найти хоть какую-то одежду нам всем предстояло много работы и к сожалению большую часть я по прежнему обязан исполнить сам во первых убедить сестер и мать в важности спасения эльги в этом вопросе я рассчитывал на старые узы двух воительниц давить предстояло на жалость постоянно упоминая о том кто кому и чем обязан ведь по факту именно эльга приютила в своем городе Хельгу и помогла той с приобретением лавки. Поэтому мать, ведомая праведным гневом, должна восстать против бургомистра, чьи козни едва не послужили причиной моей смерти. Во-вторых, снова собрать людей, но в этот раз всех, кого только возможно. В городе нет социальных сетей, мобильной связи и прочего, А значит, информация качует из уст в уста. Когда решится вопрос с матерью, потребуется воспользоваться старыми связями, голосом улиц. Эдель, нищенка, работавшая на гильдии, именно она и разнесет весть о готовящемся мятеже. Скорее всего, из-за нее власти предпримут вылазку на наш берег. И именно в этот момент начнется третья фаза. Звон малых церковных колоколов, расположившихся на старой часовне в конце соседней улицы, ознаменует начало исполнения моего плана. С первыми ударами, когда все внимание стражи будет отвлечено на бунтующую чернь города, мы захватим и подожжем врата. По моим расчетам, крестьяне вымотают силы знати, И когда пыл уставшей стражи поутихнет, они, погрязнув в тесных улочках, опасаясь удара с тыла, вынуждены отведут часть войск к вратам. К тому моменту я уже должен буду находиться на берегу знати. Действовать придется быстро. Освобождение рабов, а также пожар, устроенный мною на этой стороне города, станут последним сигналом для контрнаступления для всех наших расположившихся в трех сторонах. План рисковый, сырой и требует множества доработок, на которые меня не хватает времени. Именно сейчас я как никогда ранее рассчитывал на чудо, на то, что ни одна из трех наших сторон не дрогнет, не падет раньше времени и сможет перейти в атаку. Ведь нам не требовалось полностью уничтожить армию бургомистра и ее Защитниц. Нужно было лишь вынудить их сложить оружие, показать, что мы на одной стороне. Только как и кто это будет объяснять, дерущимся не на жизнь, а на смерть бабам, я понятия не имею. Забрав свои так заботливо повешенные на вешалку вещи, быстро оделся, А после в спешке рассказал взволнованным сестрам о плане бьянки, итогом которого являлось, если и не кресло бургомистра города, то как минимум одно из мест в совете для нашей матери. Не успевшие позабыть стоны и охи, доносившиеся из этой спальни, сестры с усмешками и легкой растерянностью стреляли глазами по комнате. Сейчас их умы занимало нечто другое. — Илова, мать твою, ты слушаешь меня вообще или нет? От этого зависят наши жизни. В очередной раз наорал я на сестру, которая, вне зависимости от всей серьезности ситуации, пыталась поздравить меня с потерей девственности. — Да слышу, слышу. Вдарить в колокол, когда на берег хлынет городская стража. Вот только как быть, если мать не поддержит нашу идею? играя моими нервами в необычной для себя здравомыслящей манере спросила та поддержит если это касается старых долгов мать обязательно встанет на нашу сторону поспешил успокоить меня сигарет но что делать с академией если на поле боя появится дейда ход сражения тотчас изменится в городе не найдется равной той по силе Не переживай об этом. Думаю, она на нашей стороне. На выходе из больничного корпуса, расположившегося в непосредственной близости от первого учебного зала, нас встретила Жозефина в помятом кафтане и крайне заспанном виде. Девушка выказала свои соболезнования по поводу моей подруги, ее матери а также оповестила о делах, резко возникших в соседнем городе. Партия не достигла Виденберга, рабы сбежали, покупатель негодует. Именно ей со своей личной стражей предстояла прогулка по опасному тракту, где сейчас объясновались многочисленные толпы беглых рабов. Времени на аккуратность и объезд у Жозефины не было и та, взяв с собой имеющихся женщин, планировала добраться до соседей по кратчайшему пути. — Рабы атаковали не всех, а вось пронесет, — заявила торговка. Перед тем, как мы распрощались, сопровождавший ту Кая, получил от меня единственное предупреждение. — Не дай хозяйке поднять стяг семьи над головой, если не хочешь ее смерти. Воительница отозвалась грозным взглядом. Посмотрев сначала на хозяйку, а после на меня, та кивнула и, поцеловав указательный средний палец, послала мне некое подобие воздушного поцелуя. — Что означает этот жест? — обратился я к забавно усмехнувшейся Сигарет. — То, что она тебе доверяет, — заявила сестра а еще то, что она отрежет тебе член и заставит делать грязные дела языком, если ты по какой-то причине ее предашь. Глаут что-то ей сказал. Ничего особенного. Ухмыльнувшись столь вульгарному и милому одновременно жесту, отозвался я. Миновав за стенки Академии, мы попали на богатые... Ещё ни о чём не подозревающей улицы, где вовсю верхом на своих породистых лошадях разъезжали знатные особы. Кто в броне, кто в шёлке, они в большинстве своём бесцельно прогуливались, выгуливали своих мужей, детей, свиту и прочих. Даже сейчас, когда неподалёку отсюда осаждался один из домов им подобных, Местная аристократия вспоминала об этом лишь подрезки, раздававшиеся по округе звуки хлопков и взрывов. «Боги, когда уже все это закончится, и на улице нашего города вернется спокойствие?» Поправив подол своих широких штанин, чем-то напоминавших платье, произнес один усатый старикан. «Ох и не говорите, прекрасный Энн!» Взяв друга под ручку, отозвался второй, такой же пузатый, разодетый свободные шелка пурпурного тона мужчина. Эти Бетфорды и их желание породниться с отпрысками мертвого рода, семейством никогда не принадлежавших к аристократии. Уже заодно такое желание требовалось снять с них все привилегии лордес и выставить на ту же улицу, где бродят их любимые крысы и собаки что только прекрасные штольцгеры нашли в них не понимаю вот моя дочь дальше я уже не слушал плена ненависти затмила разум и я едва сдерживаясь поспешил прибавить ходу дабы случайно не сорваться и не отправить этих воркующих голубков на тот свет раньше времени их поведение мне показалось мерзким А ситуация, в которой именно такие мужчины привлекали внимание местных женщин, еще более отвратительной Что на крысиной улице, что на собачьей. Я видел мужиков, как мне казалось, настоящих. Они, так же, как и их жены и дети, работали по дому, кололи дрова, стирали, пекли, шили и тягали на собственных плечах все, что только требовалось. В чумазом и жестоком средневековье, с которым я столкнулся на своей нецивилизованной стороне, мужики этого мира почти ничем не отличались от проживавших в моем мире. А здесь каждый, проходивший по улице, сопровождался пристальным желанным взглядом. Каждый мог рассчитывать на пару, помощь, внимание и подарки. откормленные разодетые Они редко вели дела и в основном прожигали жизнь в подобных пустозвонных беседах. Когда на наших улицах ежедневно дети, взрослые, старики, столкнувшись с бедой нищетой, гибли от холода и голода, им было плевать. Но когда беда коснулась их домов и сбежала парочка рабов, они тотчас вспомнили о нас, вспомнили о своих врагах и тех, кто оказывает им сострадание. Потерпите немного, скоро я верну вам ваше спокойствие. Воспользовавшись моментом, попросил сестер как можно аккуратнее показать мне причал и место содержания рабов. С моих же слов, эта информация нужна была не мне, а нашим союзницам, благо никто не стал спрашивать, каким именно. Задачка в условиях тотального наблюдения за оборванцами. Вроде нас та еще. Несколько патрулей останавливали, спрашивали, кто такие, чего здесь забыли. Множество раз нас хотели отвезти куда-то, к местному дознавателю, подозревая в неладном. Но все время, слыша имя Дейды, по чьей вине мы задержались, нас отпускали. «Везение не бесконечно». Рано или поздно, устав штурмовать крепость Эльги, они явятся и за нами. Дельное замечание старший вынудило отказаться от планов, пусть и на секунду, но мне все же удалось разглядеть один из трех огромных длинных припортовых бараков. Огромные темные длинные строение с крайне странной, казавшейся подгнившей крышей. Если забираться внутрь незамеченно, так только через верх. В голове пометила о необходимости прихватить с собой веревку. Ночная темень все быстрее наползала на тетенков. А вместе с ней мы все ближе становились к дому. Именно сегодня наши грязные улицы казались как никогда пустыми. Огоревшие в окнах домов комнаты яркими и многолюдными. Везде мерцали множественные тени. Дома полнились людьми, неспособными сказать и пары громких слов. Звучный голос вечно недовольных улиц стал шепотом. Я чувствовала это и так же, как и сестры, понимала истинную тому причину. — Дети мои! — Едва мы шагнули на порог, выскочила из дома Хельга, сжав нас в крепких объятиях. — Не стойте, проходите быстрее! Оглядываясь проверяя, нет ли за нами слежки, женщина, одетая в кольчужный доспех, поспешно захлопнув дверь, опустила засов. Внутри первого этажа собралась целая делегация. — Здесь тебе и знакомая охотница, пребывающая вечно на навеселе и торгашка с надобьями, у которой я покупал зелье, и, что самое удивительное, главная служанка наших соседей в компании сразу нескольких зеленоглазых рабынь, разодетых уж точно не для стирки или уборки по дому. Множество женщин почтенного возраста с оружием в руках, занимая все свободное пространство на этаже, с любопытством глядели на нас. Все они ожидали ту, которая прервет мучившую пришедших людей тишину. Дочери мои, глядя на толпу, собирая в себе силы для того, чтобы сказать следующие слова, затянула Хельга. «В эти неспокойные дни я прошу вас позаботиться о нашем мальчике и покинуть город. Ситуация страшная». Скоро произойдет то, чего все эти годы я так боялась. — О чем это ты? — догадываясь, как и я, но желая убедиться, — переспросила Сигрет. Из-за спины матери к нам шагнула разодетая женщина. В рясе с посохом и странным медальоном на груди та, положив руку на плечо Хельги, проговорила. Великие игни с порывом весенним несут перемены. Гортанный голос женщины казался могильным. От ее дыхания волосы на голове становились дыбом, а не успевшая позабыть адский жар, кровь застывала в жилах. Жрицы Тетенкова из ночи в ночь неделю корчатся в муках. Они видят армию пламя и ту, которая способна это пламя победить. Из Виденберга доносятся дурные вести. Сигрид решила пояснить мать. Поговаривают, что совет регента решил сместить слабую графиню Кларимонт, истинную хозяйку этих земель, и переметнуться на сторону нашего врага Виденберга. Если это произойдёт, все мы Целый город станет придатком их зажравшейся правительницы. — Зачем бургомистру сдавать город? Они и Штольцгеры, — возразила старшая сестра, но мать ее тотчас перебила. Бургомистр и Штольцгеры — давние союзники, а Эльга всяческих покрывала и защищала. С чего бы им устранять ее? Видимо, капитан городской стражи узнала их тайну. А значит, как защитница рода и империи, Эльга не смогла бы стоять в сторонке. Все это, предательство теганов Штольцгеров, а также известие о мобилизации соседней армии и смещении законной графини, говорит только об одном, дочь моя. Происходит переворот. И то, как хитро Викберт поступила со всеми Вик, это только подтверждает. Ведь когда те, скупив рабов, инструменты, шелка и прочее, вернутся сюда за своими землями, такого города, как Татенков с его законами, уже не будет существовать. Нас переименуют, присоединят к другой семье, лишив былых статусов и привилегий. Мы опять станем нищими рабами. От слов матери по этажу поползли недовольные шепоты ворчания. Мои дочери, вы выросли с северными традициями в сердцах. Как никто другой знаете как важно понятие чести в эти темные времена. Эльга, моя давняя подруга, сейчас в самом тылу логови врага. Она доблестный воин, меч и щит севера, защитница этих улиц, не раз вступавшая в открытые конфликты. Отстаивая наши интересы, я... Не могу бросить ее там умирать. Не могу отдать врагу город, ставший мне домом. Вновь голый гомон уже на более высоких тонах поднялись на этаже Сегодня те, кого они называли отбросами общества, покажут свою истинную цену. А после, защитив город от захватчиков, докажут верность империи и правящей семье. В эмоциональном порыве, забыв о невысоких потолках, вскрикнула Хельга, вогнав в них меч аж по самую рукоять. Кто-то яростно поддержал ее слова звериным рыком, кто-то, глумясь над неудачей матери, также попытался поднять руки кверху. Люди и без моей помощи решили одну из проблем, облегчив участь молодого мятежника. — Быть может, великие Игнисы правда услышали наши молитвы? — вытащив меч из ножен, произнесла Сигарет. — Мать, дорогие гости, вы должны это знать! Взглянув на меня и получив одобрение на раскрытие тайны, та во всеуслышание заявила. Брунхильда Бетфорд уже приготовила план по свержению предательницы бургомистра и ее свиты. И сегодня ночью, вместе со своими союзниками рабами, сбежавшими из-под плетей Штольцгеров, нападет на город со стороны южных врат. Немая пауза. А после, наполненной радостью взгляды, с облегчением и молитвами, уткнулись в потолок. Эти женщины, планируя мятеж, практически не верили в его успех. А теперь с помощью целой армии, как-то назвала Сигрид, разбудили внутри себя надежду. Незамысловатый план с разделением вражеской армии был просто понятен, а доходчивость, с которой Сигарет его объясняла, заслуживала похвалы. Мне всего-то и требовалось внимательно слушать и приглядываться, чтобы та случайно не взболтнула лишнего. Вслед за мятежом и нашими поредевшими рядами в город придет вражеская подготовленная армия. — Блестящий, гениальный, мисс Викбет. Теперь я наконец-то понял, почему вы так поступили. Трусливая градоначальница решила попросту скинуть с себя вину путем передачи города, отвлекая от своей персоны всеобщее внимание. И вынужден заметить, ей это удалось. Ведь вместо мести и последующих грабежей проворовавшихся местных чиновников... Нам после драки между собой предстояло совместно отбивать собственный город.